голова 71. Никогда не поздно отомстить Ван Буоле в силу своего характера не прощал даже самые мелкие обиды, не говоря уже о чём-то столь серьёзном, как покушение на жизнь. Одна единственная ошибка могла стоить ему жизни, он не был уверен, что смог бы выжить, доведись ему пережить это ещё раз. Покушение не только спровоцировало Ван Буоле, но и дауло Академию Эфира. В сообщении ничего не говорилось о том, что он должен предпринять какие-то конкретные шаги, однако Ван Буоле всё равно хотел отомстить. Сведение счётов создаст ещё больше ненависти, но Ван Буоле было всё равно. Если он ничего не предпримет, то в глазах Линти, Анихау и остальных будет выглядеть слабым. Вот почему он собирался отомстить им лично и получить как можно больше удовольствия от процесса. В результатах расследования ректора и прилагаемом сообщении говорилось, Что Дзян Линъя Цаокунь были сообщниками Лин Тяньхао. Расследование оказалось на удивление тщательным. Дзян Линъя Цаокунь не принимали прямого участия, они помогали в организации покушения. Они заслуживают того, чтобы быть публично униженными. Так будет лучше всего. Ван Боуле проводил время в своей пещере бессмертного в компании снеков, с предвкушением ожидая возвращения Лин Тяньхао и его лакеев. 3 дня спустя в Дао Академии вернулись Ли Даобинь и остальные арбитры. Они оперативно отреагировали на призыв вернуться и сразу же доложили Ван Буэлэ о своём прибытии. Ван Буэлэ не стал поручать им что-то конкретное, ограничившись расплывчатой формулировкой «Ожидайте приказов». Наконец, два дня спустя начался учебный год. Ранним утром облачившись в новый даосский халат главного префекта, Ван Буэлэ застрял у зеркала в попытке изобразить самую грозную позу. Вдобавок он активировал кольцо-передатчик и связался с Людаубинем. «Арбитры факультета хромического оружия! Через полчаса всем прибыть к воздушному порту Дао-Академии!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, поправил пояс под округлым животом, сложил руки за спиной и с довольной улыбкой вышел из пещеры Бессмертного. Практически сразу до его ушей донёсся голый свист приближающихся воздушных кораблей, практически все старшие студенты возвращались в Академию к началу занятий. Хоть некоторые корабли привозили новых студентов заранее, Сегодня в воздушном порту ДАО Академии было не протолкнуться. К тому же некоторые старшие студенты дружелюбно приветствовали новичков в надежде отыскать ту единственную, с кем можно было закрутить роман в новом семестре. Этот год отличался от остальных, а в этот раз сразу после получения приказа от Ван Боле в воздушном порту выстроились с несколько сотен орбитров. Они успели прибыть на место до своего начальника. Такое количество молодых людей в одинаковой чёрной форме просто не могло не привлечь внимания других студентов. «Что происходит? Почему здесь так много арбитров? Они с факультета тхармического оружия!» Пока студенты строили догадки, Люда Убини остальные арбитры молча стояли, сурово глядя на толпу. Вскоре вдалеке показался силуэт Ван Буле. В глазах сотен арбитров разгорелся огонёк, и они хором его поприветствовали. Не имело значения, действительно ли они рады его видеть. «Доброе утро, главный префект!» От неожиданности многие студенты вздрогнули, Ван Боулэ чувствовал себя просто прекрасно. Со сложенными за спиной руками он подошёл к арбитрам и посмотрел на воздушный корабль, уже шедший на посадку. Получив от ректора добро на предложение взять дело в свои руки и бортовые номера воздушных кораблей, на которых летели Линь Тяньхао, Дзян Линь и Цао Кунь, Ван Боулэ оставалось только ждать. Его молчание слегка нервировало арбитров и Люда Убине, но никому не хватило храбрости спросить, в чём дело. Так они и стояли в томительном молчании, Студенты в воздушном порту растеряли свой задорный настрой, приятная суматоха сменилась довещей да атмосферой. Многие шептались и полушепотом делились своими теориями. Тем временем в порту продолжали приземляться воздушные суда, разговоры сходящих с них старших студентов тотчас стихали при виде внушительной группы арбитров факультета дхромического оружия. Не зная, что именно происходит, они обходили группу арбитров стороной, никто не хотел к ним приближаться, Новоприбывшие растворялись в толпе и пытались узнать у знакомых, в чём дело. Некоторые воздушные суда привозили преподавателей, сопровождавших новых студентов. Новички ещё не знали ничего про арбитров. Радостно сходя в порту Дао Академии, они оживлённо болтали, но выстроившиеся в ряд люди в чёрных халатах навели их на логичный вопрос. «Кто и такие? Гляньте, толстяк впереди одет по-другому. Похоже, его статус не такой, как у остальных, раз у него другая форма». Сопровождающие их учителя странно покосились на Ван Буэлэ. После их короткого объяснения новым студентам стало слегка не по себе. Теперь они знали значение чёрной формы арбитров и о статусе толстяка перед ними. Постепенно корабли привозили всё новых студентов, толпа увеличивалась, Гомон тоже нарастал. Внезапно Ван Буэлэ направился к одному снижающемуся кораблю. Многие арбитры посуровели и на автомате постыдовали за своим начальником – Ван Буэлэ шёл к уже севшему кораблю, с которого сходили студенты. Один из них нервно озирался. Это был бывший главный префект кафедры духовных камней дзян Линь. Ван Буэлэ наказал дзян Линя за прошлые прегрешения, но после встречи префектов и потери им власти его признали невиновным. Он ненавидел Ван Буэлэ и знал о замыслах Линь-Тянь-Хао. того, он даже внёс свою лепту в составление плана покушения. Неудивительно, что при виде Ван Буэлэ он застыл. У него сузились зрачки сбилось дыхание, а сердцебиение сорвалось в голоб. Шестое чувство подсказывало, сейчас произойдёт что-то плохое. С блеском в глазах Ван Беоле тут же прыгнул вперёд. Скорость была настолько высокой, что его тело превратилось в длинный радужный луч, который приземлился на воздушном корабле. «Дзян Линь!» – прозвучал низкий голос. «Ты исключён из Академии за покушение на жизнь главного префекта! Я получил приказ на твой арест! Арбитры, взять его!» Голос Ван Буэлэ подобно урагану прокатился по всему воздушному порту. Ошеломлённый Дзян Линь резко поменялся в лице и задрожал. Он неосознанно начал пятиться. «Ван Буэлэ!» – не своим голосом закричал он. «Что всё это значит?» Первой реакцией студентов и преподавателей, прибывших на одном с ним корабле, было встать на пути Ван Буэлэ. Но, услышав его слова, они разошлись в стороны. Теперь путь к Дзян Линью был открыт. Глаза Дзян Линя дико забегали, В них легко угадывались страх и отчаяния. Он с воплем попытался дать отпор. «Сопротивление представителю власти?» Взгляд Ван Буэлэ не сулил ничего хорошего. Он очень быстро оказался рядом с перепуганным Дзян Линьям, схватил его за руку и впечатал лицом в землю. Из горла Дзян Линьям вырвался полный боли крик, на лбу выступил пот, излучая жажду убийства, Ван Буэлэ чуть сдвинулся и вывернул вторую руку. Не обращая внимания на крики, он с размаху ударил кулаком ему в грудь. Это уничтожило меридианы и повредило древние боевые искусства. Изо рта Дзианолиня хлынула кровь. После кровавой схватки в лесу его культивация заметно превосходила культивацию Дзианолиня. Окровавленный молодой человек был выброшен с воздушного корабля, где его подхватили арбитры и унесли прочь. К счастью, он уже потерял сознание, поэтому больше не сопротивлялся. Всё произошло очень быстро, Многие студенты примерзли к месту при виде жестокости Ван Боле, в их головах до сих пор звучали его слова. Покушение на убийство главного префекта? Небеса. Я что-то совсем запутался. Его исключили? Я тут кое-что вспомнил. Несколько дней назад я видел Ван Буэлэ всего в крови. Пока толпа гудела, Ван Боле с палубы корабля внезапно заметил ещё один интересующий его корабль, тот только что приземлился. На его борту один бледный как мел пассажир осторожно пятился. При виде Цао губы Ван Буулы изогнулись в хищные улыбки. Почувствовав на себе тяжёлый взгляд Ван Буулы, Цао в страхе попытался сбежать. Вот только обогнать голос Ван Буулы ему не удалось. «Цао Кунь, ты исключён из ДАО Академии за покушение на жизнь главного префекта!» С этими словами Ван Буулы сорвался с места. Цао Кунь видел, какая судьба постигла Дзян Линя. «Ван Буулы, я не невиновен!» Дрожащим голосом выдавил он. «Это всё лень Тяньхао! Он всё придумал! Прости меня, я больше так не буду!»